болезнь гаврилы после цорндорфа оленев не дожидаясь организованного отступления русской армии уехал в местечко где его ждал гаврила после страшной жестокой и бессмысленной бойни у никиты не было сил с кем то общаться обсуждать подробности сражения хоть и понимал он сердцем что не мог не ввязаться в рукопашную древний призыв наших бьют не позволял остаться сторонним наблюдателем, но не мог он забыть на Тесина. Пастор прав, убийством имеют право заниматься только профессионалы, палачи и военные. После присяги, обучения, облачения в соответствующую форму и привитого особого патриотического выверта в мозгах, когда насильственная смерть от твоей руки становится не убийством, а необходимым деянием во славу и пользу Отечества, Ты можешь стрелять и рубить, не размышляя. Гаврилу он нашел в чистой горнице на взбитых подушках, под обширной периной и с холодным компрессом на лбу. Увидев барина, верный коммердинер несказанно всполошился, начал лепетать «Я сейчас! Я сейчас!» Худая дрожащая нога его выпросталась наружу. Он попытался встать, но тут же без сил рухнул на подушки. «Стыд-то, батюшка Никита Григорьевич! Занемок! Ведь не упомни такого, что перед барином пластом лежать!» Шептал он, беспомощно шаря по груди руками. Лицо его было красным, глаза пожелтели, седые брови шевелились, словно усы над жующим ртом. Вошедшая следом хозяйка запричитала в голос по-польски, заплакала. Никита растерялся. Все проходит в жизни, все истлевает, ломается, имеет конец. Но Гаврила был вечен. Все годы с младенчества князя был он слугой, другом, советчиком, критиком и подпоркой. Он не имел права на такую роскошь, как болезнь. «Кышь, глупая, из-за еды!» иди, прошепел Гаврила. «И не пугай барина. Она дура говорит, что перед смертью все эдакты обираются» а я лямки у ворота не найду натужный окрик камердинера призвал никиту к действию он развязал лямки у ворота рубахи сменил компресс и стал осторожно расспрашивать о болезни подожди батюшка не чести какой такой лекарь мне его рацеи ни к чему лихорадка это с болот принесло застудился тогда я сам тебя буду лечить Обереги, Господь, батюшка князь. Вы с собой совладать не в силах. Где вам других пользовать? На воспаленных губах коммердинера появилась подобие улыбки. Ночью Гаврила впал в тяжелый сон, и по несвязному его бреду Никита мог составить полную картину недавних переживаний старого слуги. Оказывается, не испытал он большего страха, чем в эти окаянные дни, когда бегал Сема и Авама. Туда и обратно, пешим и конным в поисках барина. А хозяйка, брала тряска реша, день не жди, полегли все, чем многие тысячи, и твой там. Ложь! А колеванец не для нас, а для недругов наших, а мы-то еще поживем!» Особо верил Гаврила в силу какого-то кристалла, на котором гадал и который врать не умеет. Видно было, что вчерашняя встреча с барином совершенно ушла из его сметенной памяти. Никита держал его пылающую руку, слушался взбивчивый шепот, обвитые латынью славянские обороты не смешили, как обычно, а трогали до слез. Десять дней горячка мотала силы коммердинера, а потом и отпустила. Но старые люди болеют не так, как молодые. Кризис миновал. Остудилась кровь, должно бы и полегчать, а Гаврила лежал тих, безучастен, на вопросы отвечал, что ничего у него не болит, немыч только во всех органах. Чем тебе помочь? Молчит, смотрит на окошко, на чахлую герань в горшке, потом переведет взгляд на расписную притолку, потом на полотенце на стене и с такой сосредоточенностью уставится на вышитых львов, В цветах, словно пытается угадать в рисунке тайну мироздания. Потом утомится разглядыванием, закроет глаза, и не поймешь, спит или бодрствует. «Гаврила, может траву какую-нибудь лечебную сыскать?» «Трав много. Есть горит цвет, листочки махоньки, цветочки бледные, есть манжетка, мать и мачеха». «Объясни мне получше, как этот горецвет найти?» «Не барское это дело. Он вам в руки не дастся. Зовут его еще Барская спесь», — он тихо захихикал, — «и татарское мыло. Спать буду». Наконец хозяйка привела в дом ветхую, но спорую в ногах, старуху. Она что-то пошептала над Гаврилой, потом приготовила пахучий отвар, который больной не без удовольствия выпил, а которую ему настолько полегчало, что он сказал с привычной ворчливой интонацией: "Увозите вы меня из этого госпитала, Никита Григорьевич. От печали и немочь, от немчи смерть, а нам надбно жить продолжать." Дорогу в Кинексберг Коммердинер, как ни странно, перенес хорошо, без жалоб и охов. Но когда с помощью Никиты поднялся по крутой лестнице в квартиру фрау Энн, занимаемую ими до отъезда, то так и рухнул в кресло, а потом покорно лег в кровать, хоть на дворе был ясный день. Немедленно был призван лекарь, сразу же появились порошки в упаковке, клистерная трубка, пиявки в банке. Поставленный лекарем диагноз был невразумителен, во всяком случае Гаврила хмыкнула весьма выразительно. Этот лечение был самый немудрящий — покой и уход. Мой пациент надорвал свой, в общем-то, здоровый организм. Что-то его потрясло столь сильно, что нервные узлы, ганглии, как бы воспалились, и команда от мозга по белым жилам, то есть нервам или мозговым нитям, идет слабо. Вы меня понимаете? «Коза тебя поймет, недоумка», — прошептал Гаврила. По счастью, лекарь по-русски не разумел. «Из чего твои ганглии пошли в разнос?» — строго спросил Никита, когда лекарь ушел. «Из-за меня, что ли?» «Стоило бы. Когда я в молодости в крепость угодил, твоим белым жилам ничего не сделалось, а тут вдруг... Уж тогда-то причин было побольше для беспокойства. Тогда-то я моложе был» и потерял вас в мирное время, а сейчас война. Но вы, батюшка-князь, перед глазами-то не маячьте. Не стойте над душой. Займитесь делом. Вспомните лучше, зачем сюда приехали. Никита помнил. Он не забывал о Мелитрисе ни на минуту. Уже понял, что в одиночку ему не отыскать девушку. Приехав на Сашину квартиру, он первым делом справился у фрау Н нет ли известий от белова и получил отрицательный ответ он написал письмо корсуку с указанием собственного адреса и просьбой сообщить о себе как только корабль вернется в порт Наняв с помощью фрау эн слугу и припоручив его заботам гаврилу никита принялся отделать обход по городу он съездил в гостиницу синий осел с целью узнать что либо об оранжевой даме имя которой запамятовал Хозяин гостиницы сказал, что известная особа больше не появляется и никаких сведений он о ней не имеет. Никита навиделся в военную канцелярию и получил сведения о пасторе Тесине, весьма его огорчивший Тесин был в плену. К разъедающим душу мыслям прибавилась еще одна. Он корил себя, что бросил пастора во время баталии. Сейчас ему казалось, что если бы в битве при Цорндорфе они были рядом, что он мог бы защитить пастора от унизительного плена. Он даже наведался в дом банкира Бромберга, решив, что если он и господин вернулся из поездки, то он найдет способ его обезвредить. Но дом банкира или Сакрамоза, черт знает, как его называть, был заперт, и сколько ни барабанил Никита в дверь, на стук его не откликнулся даже сторож. Что ему оставалось? Ждать. Он бродил по Кёнигсбергу почти без цели, потом придумывал пункт назначения, скажем, аптеку или лавку, но ноги опять несли его в военную канцелярию, вдруг знает что-нибудь о Сашке. В один из своих заходов он справился на всякий случай о Ледащеве, но никто не слышал этой фамилии, и только один хмурый господин вдруг прицепился с въедливыми вопросами. «Ди какая вам нужда от оного ледащего, и кто вас направил с подобными вопросами?» Никите немалого труда стоило отвязаться от подозрительного майора. Имя Милитриса он нигде не называл, на нем лежала тайна, запрет. Не будь Гаврила болен, он бы поехал в Познань. Для бешеной собаки семь верст не крюк, но и без этого вояжа он видел всю его бессмысленность. Дом с розовым мезонином непременно будет безлюдный и заперт. Пана Будышского не окажется на месте, а чистенькая старушка, сообщившая ранее об отъезде Мелитрисы, сыграет полное непонимание. Мираж рассеялся. «Где были, Никита Григорьевич? Что видели?» Неизменно справлялся Гаврила. Никита только пожимал плечами. Что он видел? Не расскажешь же, как он набрел на мясные ряды, в субботний день торговли на площади шла бойко. сочащиеся кровью телячьи ребра, трибуха на металлическом подносе и рой мух вызвали в памяти Цорндорф. И он убежал с площади как полоумный, а сворачивая за угол, налетел на седую и лютую, как мороз, старуху и получил порцию брани. Потом в каком-то парке он наблюдал за воробьями, что слетелись на свежий конский навоз и размышлял, на кого похожи эти юркие, верткие, прыткие и, в общем-то, очень симпатичные птицы. Поняв, что они похожи на мышей, которых панически боялась Мелитриса, он потерял к воробьям всякий интерес. Еще он размышлял о том, чего ему не хватает в жизни. Он здоров, богат, не глуп, у него есть друзья, он не разочаровался в жизни. Во всяком случае, как бы ни было погано, он не без интереса длит свое существование. Быть бы ему удачливым или, на худой конец, точно знать, что он неудачлив. А может сказать проще «неудачник»? Неудачлив — это всего лишь пол ковша, а неудачник — это ковш, склень. Только наполнен он всякой дрянью. Да-да, конечно, неудачник не есть обладатель пустоты, За его спиной огромное количество попыток на полном мускульном и мозговом напряжении, а взамен полная емкость из слез, грез, пота, бессонницы и подспудного желания надавать кому-то по роже, а можно и ногой, в живот. Инстинкт разрушителя, так сказать. А не съехал ли ты с ума, князь? На следующий день ноги сами принесли его к нужному месту. Это была городская публичная библиотека, что размещалась в нижнем этаже башни-замка, бывшего обиталища прусских королей. Не бестрепета вошел Никита в просторные с нештукатуренными стенами палаты. Тихий и серьезный, как монах, служитель отвел его в зал старинные книги. За длинным столом сидели голодного вида студент, и пастор, выписывающий цитаты из древнего фолианта, очевидно, готовился к проповеди. От книг тянулась к кольцу, к полке, увесистая на вид цепочка, и Никите вначале показалось, что это не книги для сохранности прикованы к хранилищу, а сами читатели за провинность, посажены на цепь. «Что желаете?» — спросил служитель. «Я сам посмотрю». Никита пошел вдоль полок. Он выбрал старинную рукописную Библию в старом кожаном переплете и с тугими медными застежками. О, книга! Чудо из чудес! Печатный станок убил милую сердцу красоту рукотворных заставок, пышно из украшенных начальных букв. Изысканность готического шрифта таила в себе характер переписчика. Над иным словом монах замирал в священном трепете, И рука выводила слово, которое продолжало трепетать на пергаменте, передавая эту дрожь потомкам. Конечно, он отыскал экклезиаста, послание мудрейшим. Знакомые слова завораживали. И почему творец Библии придумал эти странные образы и соединил их вместе: цветущий миндаль, отяжелевшего тяжелевшего кузнечика и рассыпавшийся на пороге каперс. А вот еще. Так славно. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь ты знать дело Бога, которое делает все. Старая книга права, все суета-сует, но пока ты жив, ты обязан верить, верить в то, что найдешь Мелитрису, потому что безверие и уныние — грех. Он найдет силы жить дальше. И никакой он не неудачник. За этим определением пусть прячутся ленивые и благодушные, а ему быть неудачником не с руки. Выше нос горды Марины, отклеить Корсак. А Корсак в это время сидел в своей каюте и строчил письмо в Кенигсберг. Последние дни были столь насыщены событиями, всем этим так хотелось поделиться, что Алексей против воли все время переносил на бумагу сведения, которые никак не следовало доверять обычной почте. Вырлют вдруг на В образе Никита, он действительно оказался прусским шпионом, и недописанное письмо рвется в клочья и летит в корзину. Несмотря на то, что фрегат Святой Николай давно стоял в гавани, барон Блюм, по настоянию Почкина, не сошел на сушу. Допросы велись прямо на корабле, Поэтому Алексей был в курсе всех таинственных дел, витавших вокруг Бродобрея, тайных депеш и даже имени Милитрисы Репнинской. Жаль только, что Алексей понятия не имел, какое отношение сия девица имеет к его другу. В результате тайна была полностью изъята из эпистолы, а сообщил Алексей только то, что жив, здоров и собирается в конце сентября отбыть в Кронштадт поскольку большие умы в конференции решили, что пополнение солдат в армию, а также перевоз артиллерийских снарядов для будущей компании сподручнее делать морем. Еще Алексей написал, что непременно заедет в ближайшее время к другу и, конечно, звал его с собой, дабы, пребывая на фрегате, вспомнил ты навигацкую школу, астролябии, навигацкие карты и звезду Альдебаран, что светит всем путешественникам. Прочитав письмо, он подумал было, что опять разглашает военные тайны, потом плюнул с досады и запечатал пакет сургучевой печатью.